Глава 36. День рождения Вовки прошёл до отвращения. Приторна, верховца семейства, неожиданно заявился и подарок притащил. Вера уж думала опять какую-нибудь дурацкую игрушку электронную, но оказалось нет. Он принёс очень дорогую модель планера. Очень хорошо, просто отлично. Но дело в том, что эту модель Надо было собирать собственными руками, согласно инструкции. Дед с Вовкой незамедлительно пришли в восторг и все втроём забились с той коробкой на лоджую. Это означало только одно: теперь этот кружок юных моделистов-конструкторов так и будет мозолить ей глаза и трепать нервы. А мама, после несчастья с Вовкой, они с дедом оба у Веры жили. Как само собой разумеющееся. Так вот, мама на неё странные взгляды всё бросала. Хорошо хоть ничего не говорила. И опять вся её семья как будто затаилась. У Веры было стойкое ощущение, что они за ней подглядывают. Так и хотелось вызвериться на всех. Это давление на психику надо было прекратить. Поэтому, промучившись раздумьями 2 дня, Утром в пятницу Вера улучила момент и позвонила Верховцеву. Трубку снял сразу. Она ещё слышала, как он выговаривал кому-то из своих подчинённых, а потом встревоженно спросил: "Вера, что-то случилось?" Да. Она не звонила ему и не выходила на контакт первая уже целый год с того самого дня, когда пришла к нему увольняться. и сообщила, что освободила квартиру. Больница не в счет, то был форс-мажор в чистом виде. Конечно, всплыли далеко не самые приятные ассоциации, и это только масло в огонь подлило. Вспомнилось все, и раздражение разом взвилось. Вера выдохнула, чтобы успокоиться перед тем, как произнести ту фразу, которую терпеть не могут все мужчины. Нам надо поговорить. Секундное молчание. Да, конечно. Когда тебе удобно? В обед? Хочешь, я сейчас за тобой заеду. Как-то это было внезапно, и здорово походила она на атаку. Нет, я сейчас не могу. Но ну, действительно, у неё день в департаменте был расписан по минутам. В обед они бы всё равно не обернулись. Вера не рассчитывала, что их разговор может уложиться в полчаса. Да и аппетит себе портить не хотелось. "Давай после работы", сказала она. "Я позвоню, как освобожусь". И отключилась. Чёрт. Не хотела нервничать, а нервы всё равно расходились. Пила чашечку кофе в технический перерыв, а внутри всё крутится и аж дрожит. Не выдержала. Позвонила Люське, позвала её обедать. Люська приехала. Ей-то особо по времени ориентироваться не на кого. Пошли в кафе рядом. «Эй, Самойлова, ты что, прямо вся на взводе?» Спросила, оглядывая её с ног до головы. «Да, хочу сегодня поговорить с Верховцевым. Достала всё. Чего он таскается, в душу лезет?» Внезапно вызверилась Вера. «Э-э-э», — откинулась на стуле подруга. «Вопрос назрел, стало быть». «Назрел», — кивнула Вера, ускоренно поедая солидную порцию мяса, да ещё и с картофелем. «Вообще-то правильно, что ты бросила к чертям все эти диеты», — изрекла Люська, откнув в неё пальцем. «Нафиг эти диеты». «Ты мне другое скажи». Остановилась с вилкой в руке Вера. Как мне теперь быть? Скажи, ляпни что-нибудь этакэ из репертуара Раневской, как ты умеешь, но чтобы в тему. Хм, ну, крякнула Люська и выдала: Хрен положенный на мнение окружающих обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. А? Это было достаточно неожиданно и резко. Вера даже вытерла глаза, но смешно. А вообще, эх, за курицей бы. Люсь казазиралась по залу. Ну вообще, подруга, наплевай на всё, что тебе кто скажет, решай сама. Нет рецептов. Это твоя жизнь, тебе в ней жить. Да уж, помогла так помогла, рассмеялась Вера, откладывая вилку. Вот, после тебя надо самой лова обстановку сменить, развеется. Но ну, отпуск у меня ещё не скоро будет, вздохнула она, понимая, что действительно как-то всё достало. Но ну, отпуск у меня ещё не скоро будет, вздохнула она, понимая, что действительно как-то всё достало. Но ну, вот поговорила с умным человеком, и вроде нервное напряжение отпустило. Теперь можно было относительно спокойно день до конца доработать. Вечером смотрела несколько минут на трубку, потом набрала номер бывшего. Я освободилась, могу встретиться. Выходи тогда, я в холле. В холле? Хорошо хоть не под дверью, этого не хватало. Вера совершенно не собиралась давать тут повод к сплетням. Спускайся, я жде меня снаружи. Я сейчас подойду. Отбилась, спрятала гаджет и выдохнула. Ощущение такое, нервы это всё, нервы. Вышла из кабинета и пошла к лифту, обдумывая, куда ей пойти. Разговор-то явно не на полчаса. Она бы с удовольствием в парк, но скоро начнёт темнеть. Получалось только в какое-нибудь кафе. А там, во-первых, люди, а во-вторых, что у неё, свидание с ним, чтобы в кафе идти. В общем, никакой логики в рассуждениях. От этого настроение не стало лучше, потому что поговорить им наконец-то надо, а это само по себе будет непросто. Шла, под ноги себя смотрела и чуть не наткнулась прямо на него, торчал у лифта, а вокруг никого. 1. Я решил тебя подождать, проговорил, нажал вызов и смотрит из подлобья. Сказала же, чтобы шёл вниз, а лифт гудел, спускался. Вот чего я не хотелось, так это ехать с ним наедине в лифте. Честно говоря, Вера очень надеялась, что в лифте будут люди. Потом ещё больше разозлилась на себя за малодушие. В этот момент Блюмкнуло, двери отворились. По закону подлости кабина оказалась пуста. Подумать только. Обычно тут не пропихнёшься, а сегодня департамент прямо вымер. Пришлось ехать с ним. А он же большой. С собой как будто всё пространство занимает. И эта энергетика его стояла, отвернув лицо. Душно, буквально нечем дышать. потому что его гадский парфюм в ноздри забивается. Слишком хорошо она помнила этот парфюм. Наконец спустились и пошли к выходу. Всё то время, пока ехали, Вера молчала и только сейчас собралась заговорить, как он неожиданно вскинул руку и начал первым. «Я квартиру продал». «Что?» – опешила Вера. «Продал квартиру?» Да это была его знаковая собственность, своего рода фитиш. Первое жильё, что он сам на свои деньги себе купил и ушёл туда жить отдельно от родителей. Александр никогда об этом особо не распространялся, но Вера прекрасно знала, что отношения в семье Верховцевых здоровыми, да просто человеческими, трудно было назвать. Он же так с этой квартирой носился, и продал. Видя её недоумение, мужчина прокашлялся и спросил: "Может, выйдем?" "Да, конечно", механически пробормотала Вера. "Вот странный человек. Теперь у неё мозги были заняты только этим, а он шёл рядом, молчал, молчал и вдруг выдал: "Я понимаешь, я не мог привести туда сына" «Не спрашивай почему, не мог и всё. Неприятные воспоминания. А я...» «Короче, я купил дом, Вера. Поедем, посмотришь, понравится ли там Вовке. Заодно и поговорим». Вера так и замерла с открытым ртом, а он уставился на неё. В голове включился сигнал, и пронеслось множество мыслей. Сразу припомнился анекдот про агитпункт в аду. А с другой стороны, какого чёрта? Хорошо, сказала, показывай, заодно и поговорим. Сейчас он вёл машину, плавно перестраиваясь из ряда в ряд, обходя других в пробке, а Вера сидела молча и то думала, что опять оставила свой транспорт и доверилась ему. Как-то это уже начинало напоминать систему, а скоро войдёт и в привычку. то переключалась на дорогу, стараясь запоминать и не понимая, это ей зачем. Дело было в другом. Просто она гоняла по кругу одни и те же мысли, потому что трудно было начать, а он молчал, вёл машину, глядя перед собой. Только руки двигались, крупные, сильные руки. Его сила была какой-то осязаемой, она наполняла салон. смешиваясь с запахом кожи, ароматом парфюма. Аура. Это как гипноз, наваждение, вползающее под кожу. Слишком много из прошлого, которое сколько ни хорони, все равно не станет умершим. Молчание надо было прервать, иначе его точно поведет не туда. «Объясни мне, Верховцев!» Заговорила Вера о том, что особенно заедало её в последние дни. Зачем тебе это? Что, Вера? Зачем ты взращиваешь у сына ложные надежды? Зачем обманываешь моих, втираясь в доверие? Почему ты решила, что это ложные надежды? спросил он резко. Потому что тебе однажды надоест играть, и ты забросишь Вовку. А я не хочу, чтобы ты калечил его психику. Когда ты наконец поймёшь, Вера, что я никогда не отступлю и мне никогда не надоест, воскликнул он, оборачиваясь к ней, а взгляд давил силой, внушал, гипнотизировал. Но нет, не сможет он её сейчас продавить, не тот случай. Ей тоже было что сказать. Хорошо, «Не отступишься от сына и бла-бла-бла. Но ведь всего год прошел, так? Скажи тогда, почему ты выбрал именно его день рождения, чтобы уйти?» Вере не показалось. Он дернулся, схватился рукой за лоб и отвернулся к окну. «Ты же мог сделать это в любой другой день, а, Верховцев? Для чего нужен был этот показательный демарш? Для большей красоты и значимости момента? Знал же, что она об этом спросит, и всё равно, как раскалённой иглой прошило. Впрочем, сейчас любой из её вопросов рвал его пополам. Глубоко вдохнул и медленно выпустил воздух. Но как объяснить, если страшно тяжело проговорить это про себя, не то что вслух. Александрович осознавал всё скотство своего поступка в конце концов. Он же не бездушная машина, но это было необычайно сложно тогда прийти и сказать женщине, которая была его женой, что черпь, бери. Он сомневался и собирался силами, чтобы сказать это весь последний год, последние полгода уж точно, а всё не поворачивался язык никак. Теперь-то он сам понимал, почему всё именно так сделал. Неприятно было осознавать, что это было просто проявлением трусости. Он действительно был тогда в командировке 4 дня, поэтому и просил Вику купить подарок и оставить в его кабинете в офисе. Вернулся поздно, бросил чемодан и поехал туда, к Вере. А по дороге опять в голове крутилось, что надо как-то на что-то решаться, что пора. Собственно, Окончательное решение пришло спонтанно. Ему показалось момент удачный. Как раз сын спал. Александр хотел, чтобы разговор остался между ними и не коснулся ребёнка. Пусть мальчик порадуется подарку. Для него всё равно ничего не изменится, а потом, спустя какое-то время, когда будет готов, он сам ему всё расскажет. Он же не собирался оставлять семью без внимания и поддержки, уж тем более не собирался вытряхивать их из дому за 24 часа. Эта Вера решила всё по-своему, и всё перевернулось с ног на голову, разрушилось, как карточный домик. Но даже решив для себя, всё равно объявить об этом ей было дико трудно. Ему потребовалась вся его решимость, потому что Это очень трудно, когда человек смотрит на тебя и не понимает. Поэтому он ушёл мыться, чтобы не говорить с ней и не смотреть в глаза, и вещи стал собирать потом, отгораживаясь этим, потому что банально смотреть на неё не мог, не знал с чего начать. Трусость это была. Да, трусость, блядь. И осознавать это позорно. Ему было позорно, и от этого он злился. А Вера, как назло, думал, сама поймёт, думал. Но на этом моменте его размышления и вовсе уходили куда-то вглубь себя, делали тайную петлю, свиваясь клубком. Он ведь подспудно надеялся, что Вера всё поймёт и остановит его. Может быть, он именно этого и ждал. хотел, чтобы она его остановила, наорала бы что ли, или хотя бы расплакалась, сцену устроила, боролась за него хоть как-то, блядь. На хуй я ему были старые рубашки и трусы, которые он схлёп в чемодан не глядя. Он же забросил потом этот чемодан на работу и никогда не распаковывал. Противно было всего этого касаться, как ожог. А от веры был только холод. Всерянский холод и несколько сухих фраз. Мне надо в кухне навести порядок. Как закончишь тут, будь так добр, закрой дверь своим ключом, бросила она ему и ушла в кухню. Е... Твою мать, у тебя муж уходит, муж, которого ты вроде бы любила, а тебя, блядь, кроме порядка в кухне, ничего не интересует, как будто он так Грязь под ногтями, прошлагодневный снег. Он и ушёл потом с этим ощущением холода и обиды в душе. Получалось, он для Веры ничего не значил. Оказывается, когда ты никто, это может разъедать не хуже кислоты. Но это было тогда, а сейчас ему надо было отвечать на вопрос, и слов, как тогда не было, так и сейчас. Поэтому он прокашлялся, оттягивая галстук, и глухо проговорил: "Я не специально, Вера, просто совпало. Так вышло". "Что за?" Вера отвернулась к окну и хмыкнула. "Не знаю, а мне показалось, что специально момент подгадал". И тут он резко повернулся к ней и вывалил: "Я ничего специально не подстраивал". Я просто поздно вернулся из командировки в тот день. Так вышло. И знаешь, как мне было обидно узнать, что я для тебя пустое место. Ты даже двух слов для меня не нашла. Глаза те гринные и столько чувств в них, а она шапешила. Обидно? Хватит, я поняла, скинула она ладони. Это от обиды так старательно паковал чемодан. Ни одной старой майки не пропустил и трусов не оставил. Он схватился за лоб и тряхнул рукой, будто что-то сбрасывал. Молчал с минуту, а потом тяжело выдохнул. Блять, Вера! Мне он нахуй не нужен был. Я его потом не открыл ни разу. И снова махнул рукой. Она действительно видела в его гардеробной при кабинете тот самый чемодан. Она же, хочешь не хочешь, поселилась в его кабинете. Всё это вызывало неприятные воспоминания и отторжение, потому что прочно связывалось с его молодой любовницей. Хорошо, довольно об этом, проговорила она, хмурясь, и понимая, что в его мотивах ничего не понимает. Нехорошо. Нехорошо, Вера. Я хочу, чтобы ты поняла, «Но, мать его, это так трудно!» «Что трудно, Саша? Что трудно? Сказать, почему ты сменял меня на молодую красивую девочку? Это как раз легко. Стала невзрачная, а села дома с тряпкой. Конечно, кому нужна такая баба?» «Вера, не надо, прошу тебя. Я и так дерьмо поел. Не знаю, как теперь оправдаться». В какой-то момент и Вере показалось, что он задыхается. Потом вдруг открыл окно и потянулся к бардачку. Я закурю, ладно. А ей было всё равно. В горле застрял ком обиды. Пожала плечами. Хочешь курить? Кури. Но он так и не вытащил сигареты. Снова закрыл окно и прижал кулак к рту. Какое-то время они ехали притихшие оба. А между ними висело это наполненное звоном молчание. Хорошо, допустим, сейчас я снова зачем-то нужна, проговорила Вера спустя какое-то время. Взгляд у него проскочил, такой быстрый, горячий, настоящий, как раньше, но не сказал ни слова, только шумно сглотнул и стиснул руль, как будто раздавить хотел. Да если б он мог. Слова гадские где-то застревали, исчезали куда-то. Он же кричал ей мысленно, что жить без нее не может, что ему пусто и чудовищно одиноко. Но она не слышала, не хотела слышать. А других правильных слов найти не получалось. Ему всегда было проще делать, а не говорить. Оставалось только одно. И тут она спросила со злым цинизмом: "Но ну вот, не была бы я успешной, не выбилась бы в люди, вот, стала бы уборщицей, ты и вообще посмотрел бы в мою сторону". А у него ото дихим тонацией сразу всё его мнимое спокойствие снесло. Резко развернулся к ней всем корпусом и выдал: "Ты Да я бы шею свернул тому козлу, к которому бы ты пошла уборщицей, потому что бы он бы стал тебя трахать. Трахать, ты это понимаешь? Такую бабу не И так же резко слова у него вдруг закончились, потому что понял. Он опять сморозил не то. Не слышит она его и не хочет слышать. Больно стало в груди, как от зазубренной иглы, а потом устало махнул рукой. Прости. Вот же. Неожиданно, нелогично и странно. Смешком все его эмоции физически осязаемы, противоречиво. Попробуй пойми. Вера не сразу нашла, что ответить. Рука потянулась к волосам. У неё всегда тянулись руки к волосам, когда она нервничала. Стянула заколку, волосы рассыпались. трехнула густая рыжая гривой. Хотела было заколоть снова, он хрипло пробарамотал: "Не надо. Не собирай. Пусть так останутся", тихо добавил. "Пожалуйста". Вздрогнула от неожиданно нахлынувшей дрожи, уставилась в окно, понимая, что надо как-то брать тайм-аут, иначе у неё мозги вскипят, и вообще Она давно уже не следит за дорогой, а кругом всё незнакомое. Куда он её завёз? Но в этот момент Александр как раз сказал: "Приехали".